Глава 26. Пивная Фланна О'Брайена была парижским оазисом ирландской музыки и крепленного портера. Она располагалась неподалеку от Сены, прямо за углом Лувра. В 23.27, выполняя инструкции, полученные по электронной почте от нежданно ожившего и взбунтовавшегося Мишеля Зарди, в пивную вошли четверо мужчин. Осмотревшись, они смешались с людьми у стойки бара, Вокруг раздавался хриплый смех, звяканье кружек, звуки скрипок и банджо. Главарь этих четверых был лысым и мускулистым. Он поправил черную кожаную куртку, склонился над стойкой и что-то сказал тому бармену. Тот кивнул, пошарил рукой за кассовым аппаратом, вытащил мобильный телефон и передал его лысому. Главарь дал знак своим людям, и они вышли из заведения на улицу. В половине двенадцатого телефон зазвонил. Лысый ответил. «Молчи» и слушай, что я тебе говорю», — сказал голос на другом конце провода. «Делай все, как написано в письме. Я слежу за тобой». При этих словах главарь вскинул голову и осмотрел улицу в обоих направлениях. Голос в трубке продолжал говорить. «Не ищи меня. Просто слушай. Одно ложное движение, и сделки конец. Ты потеряешь американку, и тебя накажут». «Ладно, я весь внимание», — ответил лысый. «Вызови такси по телефону», — приказал Бен, сидевший за рулем «Пежо 206» в от бара. «Приезжай один!» «Повторяю, приезжай один!» «Или забудь о женщине!» «Когда сядешь в такси, перезвони мне, и я скажу тебе, где мы встретимся». Через несколько минут Лысый сел в желтый «Мерседес», и таксист-африканец повез его вдоль набережной Сены. Проехав мимо ярко освещенных прогулочных катеров с толпами пьяных туристов, такси свернуло на мрачную узкую улочку, спускавшуюся к темному берегу. Лысый вышел, прижимая к уху телефон. Такси уехало... Он медленно направился к назначенному месту встречи. Его шаги отдавались эхом под сводами моста. Заметив впереди черный силуэт, он огляделся по сторонам. Бен, у меня плохое предчувствие, прошептал Роберта. Вы уверены, что все делаете правильно? Рядом с ними освещенная Луной ребилась и журчала сено. Здесь, ниже уровня улиц, несмолкаемый шум города казался приглушенным и далеким. Чуть поодаль в золотистом сиянии прожекторов, Над водой возвышался собор Нотр-Дам. Бен взглянул на часы. «Успокойтесь». Неподалеку остановилась машина. Они услышали, как хлопнула дверь, такси отъехало, шаги. Роберта повернулась и увидела приближавшуюся фигуру. «Бен, он там!» «Послушайте», — тихо прошептал он ей на ухо, — «доверьтесь мне, все будет хорошо». Он взял ее за руку и повел под тень моста навстречу бандиту. На лице Лысого появилась кривая улыбка. «Зарди?» — спросил он. Его голос гулким эхом отражался от каменной арки моста. «Это я», — сказал Бен. «Деньги у вас?» «Деньги здесь», — по-французски ответил бандит. Он приподнял чемоданчик. «Поставь его на землю», — скомандовал Бен. Лысый положил кейс на гальку. На секунду он отвел взгляд от Бена, и тот, выпустив руку Роберта, быстро подскочил к нему. Он схватил мужчину за запястье, вывернул его кисть, и через миг холодный стальной глушитель Браунинга прижался к шее бандита. «Встань на колени!» Руберта с ужасом смотрела на пистолет в руке Бена. Ей хотелось убежать, но ноги не желали двигаться. Она застыла в оцепенении, не в силах отвести глаз от Бена. Ее спутник приставил пистолет к затылку мужчины и обыскивал его карманы. Бен понял, о чем она думала. Он ободряюще кивнул ей. Его взгляд как будто говорил, не волнуйся и дай мне разобраться с ним. Лысый пришел навстречу подготовленным. В кармане его куртки оказался Глок-19. Бен бросил его на землю и отпихнул ногой, Оружие, скользнув по прибежному песку, с мягким плеском погрузилось в воду. «Я убью тебя, зарди!» — прошептал лысый. «Ты Саул?» — спросил Бен. Бандит промолчал. Бен грубо чиркнул рукояткой пистолета по его голове. «Ты Саул?» — повторил он грозно. Мужчина взвыл от боли, и струйка крови потекла по его блестящему скальпу. Руберт отвернулась. «Нет!» — простонал бандит. «Я не Саул!» «А кто тогда Саул? Где я могу найти его?» Мужчина промолчал, и Бен еще раз ударил его. Лысый громило рухнул на землю и перекатился на спину, глядя на Хоупа испуганными глазами. Впрочем, не слишком испуганными. Бен понял, что парень привык к подобным встряскам. — Ладно, ты мне не нужен. Он опустил предохранитель и прицелился в лицо бандита. Очевидно, взгляд Бена убедил мужчину в том, что это не шутка. — Я не знаю Саула! — воскликнул он таким тоном, как и молит о пощаде. — Я получаю от него приказы по телефону. — Кто кому звонит? Ты можешь связаться с ним? Дай мне его номер. Лысый знал номер телефона наизусть и быстро назвал его шепотом. Бен скептически осмотрел противника. Решая, что с ним делать, куртка парня распахнулась, приоткрыв рубашку и золотую цепочку на волосатой груди. Заметив что-то странное, Бен нацелил оружие в лицо бандита и свободной рукой раскрыл его рубашку шире. В тусклых отсветах луны и уличных фонарей, отражавшихся от рябившей воды, Он увидел татуировку. Средневековый меч с прямым лезвием и нож, похожий на крест. На героической ленте, обвивавшей лезвие, имелась надпись «Гладиус Домини». «Что это?» — спросил Бен, указывая стволом на татуировку. Лысый посмотрел вниз на свою грудь. «Ничего». «Меч Бога!» — прошептал Бен. Он поставил ногу на пах Лысого, и тот вскрикнул. «Ради Бога!» — взмолилась Роберта. — Может, все-таки скажешь? — тихо произнес Бен, усиливая нажим и игнорируя просьбу своей спутницы. — Ладно, только убери ногу! — простонал бандит. На его искаженном лице появились капли пота. Бен отступил на шаг, по-прежнему целясь в лоб противнику. Лысый с облегчением вздохнул и опустил голову на землю. — Я солдат ордена Гладиус Домени! — прошептал он. — Что еще за орден? — Такая организация. Я работаю на них. Мне мало что известно. Его голос затих. «Значит, ты солдат Бога?» — спросил Бен. «Убиваешь невинных людей ради него?» Бандит молча смотрел на перекрытие моста. Хоуп нахмурился и вытянул руку, готовый выстрелить. «Сейчас ты встретишься с ним». «Нет!» — выбегая из тени, закричал роберт «Что ты делаешь? Не убивай его! Пусть он уходит! Пожалуйста, ты должен отпустить этого парня!» Бен увидел ее умоляющие глаза. Он снял палец с курка и опустил оружие, хотя это было против всех его правил. «Убирайся!» — сказал он лысому. Тот вскочил на ноги и тут же схватился запах от острой боли. Его рубашка намокла от крови и пота. Роберта подбежала к Бену и заколотила кулаками по его груди. «Кто ты, черт возьми?» — закричала она. Он увидел на лице Роберта дрожащее красное пятно, схватил ее за воротник и яростно дернул в сторону. Прежде чем она успела что-то сказать, пули из снайперской винтовки с лазванным наведением вырвали куски кирпичей из стены высокого пандуса. Три выстрела прозвучали почти одновременно. Из-за реки по ним вели автоматический огонь. Одна из пуль угодила в лоб Лысого. Его голова разлетелась на части, забрызгав кровью бледные щеки Роберты. Тело мужчины упало на нее и сбило за собой на землю. Ноги Роберты подогнулись под весом трупа. Она завизжала в слепой панике. Заметив отблеск оптического прицела в 50 метрах на другом берегу реки, Бен выстрелил. Снайпер издал сдавленный крик, выпал из кустов и плюхнулся в воду. Его АП-18, оружие наемных убийств, осталось лежать на песке. Еще двое побежали к ним по речному берегу. Пуля просвистела около уха Бена, другая вонзилась в стену рядом с ним. Он снова поднял пистолет, спокойно, сосредоточился на цели, спуская курок, ни о чем не думая. Через секунду два быстрых двойных хлопка уложили нападавших на песок. Их тела неподвижно лежали на берегу, черные холмики, очерченные лунным светом. Бен стащил со своей спутницы мертвое тело и пинком отбросил его в сторону. У бандита снесло половину черепа. Одежда и волосы Роберта пропитались кровью. Ты ранена? с тревогой спросил он. Она, шатаясь, поднялась на ноги. Внезапно побледневшее лицо Роберта сморщилось в гримасе отвращения и ее вырвало на стену. Бен услышал отдаленный звук сирен. Сюда мчались несколько полицейских машин, сирены завывали, а их звук то нарастал, то падал. Уходим. Роберта не отвечала. Но уговора не было времени, Бен обхватил ее за талию и потащил вдоль набережной к лестнице, поднимавшейся вверх к мосту. Когда они оказались на улице, Роберта очнулась. Она высвободилась из схватки Бена и отскочила в сторону. «Что с тобой?» — крикнул он. Она быстро побежала прочь от него прямо на звуки сирен. Полицейские могли появиться в любую секунду. Бен погнался за ней и попытался схватить за руку. «Отойди от меня!» — закричала она. «Не прикасайся ко мне!» Роберта вырвалась и выбежала на дорогу. В конце улицы среди немногочисленного транспорта замигали синие огни. У Бена не оставалось выбора, и он позволил ей уйти. По крайней мере, она будет в безопасности, попав в руки полиции, а он через час покинет город и умчится куда-нибудь подальше. Взглянув на Роберта, он повернулся и побежал к Пежо. Роберта, шатаясь, брела посередине дороги. Две машины сигнали клаксонами проехали мимо нее. Бен оглянулся и увидел, как рядом с ней остановилась полицейская машина, Трое жандармов осмотрели ошеломленную женщину в окровавленной одежде и тут же поняли, что она связана с происшествием, о котором им сообщили добропорядочные граждане. Еще несколько сирен завыли в отдалении, три или четыре патрульные машины мчались к месту происшествия. Пока полицейские усаживали Роберту на заднее сиденье, к ним подъехал черный Митсубиси. Бен находился в сотне метров, когда дверцы машины распахнулись, и из салона выскочили двое мужчин, вооруженных дробовиками, Они перестреляли полицейских, не дав им даже вытащить оружие. Роберта сжалась в комочек на заднем сиденье. Двое преступников, передернув затвор и направились к ней. «Пежо» снес одного из них, подкинув в воздух изломанное тело. Бен выстрелил через открытое окно в другого бандита, но тот пригнулся, спрятавшись за полицейской машиной. Пока преступник убегал к «Митсубиси», Бен вытащил Роберту из патрульной машины, усадил ее в «Пежо» и стремительно покинул мост. Поворачивая с визгом тормозов на ближайшую боковую улицу, он увидел, как на место происшествия примчалась завывавшая флотилия полиции.